А потом ищи вас по степи. И даже... Не в том смысле, что вы сбежите, а в том, что вас просто убьют те же дарги или казаки. Мало ли на кого вы в степи нарветесь. Горохов опять, понимающий, кивает. Оружейник абсолютно прав. Ну и как машина? Николай все еще рассматривал револьвер, заводил курок, нажимал на спуск. В упор не хуже дробовика, ответил ему геодезист.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 Патронов у меня к такому оружию нет. Оружейник возвращает револьвер Горохову. В наших краях это пижонство. Люди у нас простые. Берут винтовку 7,62, винтовку 10, пистолет 9, пулемет 12,7. Ну и для ружья десятку и 12. Все. Но вы же можете сделать? Могу. Да вы их и не купите. Две штуки за Алтын купите?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 «Кортечь, жакан, все по одной цене. Две копейки за штуку. Ну, вам, как человеку, которому не смог помочь, дам 6 за алтын». «Ладно». Геодезист вздохнул и выложил на прилавок маленькую серебряную монету. 4 картечи, два жакана». Оружейник забрал монету и выставил перед ним 4 красных и 2 синих патрона, после чего сказал «Вы зайдите к нашему городскому голове».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 А он разгуливал на солнце, судя по всему, абсолютно не переживая по поводу термошока. Он совсем не боялся солнца. Солнце? Ерунда. Парень бродил на солнце пеки в одних брезентовых шортах по колено. Геодезист поджал пальцы ног в своих башмаках, когда увидал, что этот гигант спокойно идет по раскаленному грунту, не имея обуви.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 «Да, да», — соглашается Горохов. «А вы, значит, давненько на юге не были, раз про такое не слыхали?» «Да, давненько. Полгода южнее Березняков не заезжал». «Значит, до Березняков наши боты еще не добрались? Не видели там таких?» «Нет, не видел», — признался Горохов. А говорят, что люди из Березняков их покупали», — продолжает Коля-оружейник.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 «Заинтересовались, значит?» «Заинтересовался». Геодезист усмехается. «Не дают мне покоя те девки, что в столовой видел. Очень красивые». «Девки они... дорогие». Оружейник тоже усмехается. Но все равно не говорит, где купить бота. «А вдруг разбогатею? Так не подскажете, у кого можно узнать про ботов?» «Ну?» «У Ахмеда спросите».